Глава 19 Ты говорила, что Хавар убедил всех людей в деревне, что во всем мире только они одни и остались. Кириллу только сейчас пришла в голову эта мысль. Но как он объяснит мое появление? Девушка с минуту молчала, глубоко задумавшись: Не знаю, она легко пожала плечами. Я думаю, люди поверят любому его слову, все боятся его. «И его слуг», — совсем тихо добавила она, отводя взгляд. «А ты? Если ты им расскажешь?» Кирилл смотрел на девочку и ждал ответа. Спустя несколько минут до него дошло. «Она не расскажет. Она вообще ничего им не скажет. Она сама жертва обмана Хавара, и сложно сразу поверить словам чужого для нее человека. Для Элли богиня настоящая. Она верит в нее». И даже если Кирилл сорвет голос, доказывая, что богов не существует, она не поверит. Не сразу, не сейчас. Он вздохнул. Он не знал, сколько времени прошло с визита Дарьи. Судя по тому, что уже начал одолевать голод, немало. То, что оставалось в мешке, они доели, как только проснулись. Сколько часов они проговорили, Кирилл не знал. Сложно определить время. Находясь в помещении без окон, ровно горел свет. Парень так и не нашел его источника. Эля тоже ничего вразумительного не сказала. Кирилл не винил ее в этом. Он бы и сам многое из своего мира не смог объяснить. Есть и есть. Горит и горит. Щелкнул затвор. Кирилл резко поднялся. В крови забурлил адреналин. Наконец-то. В дверь на этот раз зашел сам Хавар. Его лицо скривилось при виде Кирилла. Он мрачно смотрел на парня. А когда заметил, что за его спиной встала Эля, вложив свою ладошку в руку парня, Хавар взмахнул рукой. Девушку отшвырнула в дальний угол комнаты. Кирилл помог ей подняться. В ее глазах не было страха. Она с ненавистью смотрела на Хавара. Кирилл обернулся к мужчине. С минуту они молча буравили друг друга взглядами. Хавар первым нарушил молчание. «Как ты нашел нас?» Глаза мужчины лихорадочно блестели. Он подошел почти вплотную к Кириллу. «Тебя послал он?» «Он!» Кирилл усмехнулся, глядя, как Хавар меняется в лице. Парню показалось, что в глазах мужчины мелькнул страх. «Привет тебе передавал!» Говорил, дурдом рыдает, ожидая тебя. «Все никак не дождется!» «Ты собирайся?» «Нехорошо заставлять ждать». «Ты один?» Хавар не отреагировал на оскорбление. «Разведчик!» Кирилл желчно улыбнулся, глядя прямо в глаза мужчине. «За мной рать!» «А за тобой?» Парень выразительно посмотрел за спину Хавару. Возле входа безмолвно стояли двое. Лиц не было видно. Их закрывали низкие капюшоны. Но тут не надо быть детективом, чтобы понять, что это не живые. Слишком неподвижно они стояли. «Ты странно говоришь». Хавар пристально посмотрел на Кирилла. «Но если ты не врешь, знай, одно мое слово, и будет вырезана вся деревня». «Ты врал!» Эля зло выкрикнула прямо в лицо Хавару. «Ты врал нам всем! В мире живут еще люди!» «Я защищал вас всех!» Мужчина покраснел. По его лицу стали стекать капли пота. «Вы живы благодаря мне!» «Все!» Кирилл покрепче обнял девушку. Та прильнула к нему. Лицо Хавара перекосилось. Он попробовал схватить руку девушки, но Кирилл ожидал нечто подобное. Парень сжал руку в кулак и с наслаждением, почти без замаха, ударил Хавара по лицу. Из носа мужчины хлынула кровь. То, что произошло после, было вполне ожидаемо. Но Кирилл... Только раз сталкивался с подобным. И память вовремя не подсказала ему, что должно случиться. Все произошло вдоль секунды. Эля закричала. Кирилл отвлекся. Двое скинули плащи с лиц и молниеносно оказались возле людей. Сверкнули белоснежные клыки. Желтые когти мелькнули возле шеи Хавара. Кирилл задвинул девушку себе за спину. Наблюдая, как мужчина в мгновение ока был опрокинут на спину. С клыков мертвецов копала слюна. Лишь секунды не хватило для справедливого возмездия. Хавар выкрикнул незнакомые слова. Кирилл не мог видеть, но чувствовал, что мужчина совершал колдовство. Мертвецы упали на пол сломанными куклами. Хавар развернулся с перекошенным от злости лицом. Кирилл бесстрастно смотрел на него. Он знал такой тип людей. Когда один... Без поддержки он первым никогда не нападет. Даже если на его стороне преимущество. Даже если противник лишен магических сил. Бу! Кирилл сделал резкое движение в сторону Хавара. Кирилл не знал, что на него нашло. Но один вид ненормального вызывал у него омерзение. Парень усмехнулся, глядя, как мужчина вскочил и выбежал из комнаты. Раздался звук затвора. Теперь... Он принесет тебя в жертву с особой жестокостью». Эля привлекла внимание парня. «Пусть попробует». Кирилла сейчас гораздо больше интересовали мертвецы, так и оставшиеся лежать на полу. К удивлению парня, девочка подошла ближе к покойникам и помогла Кириллу обыскать их. «Ничего. Ни мечей, ни ножей. У них не было ничего». «Там, откуда ты пришел, все такие?» «Какие?» «Смелые!» – девушка покраснела. «Эля!» – Кирилл взял в руку холодную ладонь девушки. «Люди разные. Ты сама увидишь. Скоро. Верь мне!» Их прервали. Одновременно выключился свет и послышался звук отворяемой двери. Секунду спустя Кирилл почувствовал, как скручивают его руки, до боли заводя их за спину. На голову надели мешок. Парень услышал крик девушки. Он зарычал но не мог двинуться с места. Его крепко держали. Кирилл дернулся изо всех сил, но сильный удар по голове пресек дальнейшее сопротивление. Парень окунулся в ласково принявшую его чуму. Пробуждение было не из приятных. Голова болела. Кирилл судорожно вздохнул. В легкие поступил свежий воздух. Голова закружилась сильнее. Парень открыл глаза, с удивлением обнаружив, что смотрит на звездное небо. Органы чувств включились по очереди. Кирилл услышал монотонное пение, и от заунывных мотивов волосы на затылке готовы были зашевелиться. Парень протянул руку к шее и обнаружил железный обрич. Зато руки свободны. Кирилл попробовал встать на ноги. Со второй попытки ему это удалось. Руки не связаны, но на ногах тяжелые кандалы. Слишком тяжелые. Бежать в таких нереально. Он закрыл глаза на минуту, борясь с головокружением. А когда открыл, стал внимательно смотреть вокруг, стараясь запомнить любую деталь. Справа от него находился невысокий плоский камень. Не составило труда догадаться, что именно на нем приносятся человеческие жертвы. Кирилл будто слышал исходивший от него запах смерти. Смертей. В тусклом лунном свете парень не мог разглядеть его цвет. Сейчас, ночью, он казался черным. На расстоянии метров десяти полукругом стояли люди. Лиц не было видно. Они были скрыты низкими капюшонами. Голоса людей не смолкали ни на минуту. Монотонное пение вызывало у парня ассоциации с фильмами ужасов. Внезапная вспышка света ослепила глаза. Двое людей несли два ярких горящих факела. Они поставили факелы по обе стороны от каменной статуи. Изваяние стояло прямо напротив Кирилла. Но парень только сейчас обратил на него внимание. Свет факелов освещал искусную работу неизвестного мастера. Кирилл помимо воли восхитился талантом сотворившего памятник. Словно живой человек был обращен в камень. Мимика лица была настолько выразительной, что казалось, миг и женщина сойдет с невысокого постамента. Женщина. Кирилл сосредоточенно рассматривал высокие скулы, тонкие губы, длинные гладкие волосы. Рука местной богини. Парень не сомневался, что именно она изображена. Была поднята вверх. Ноги расставлены на ширине плеч. Не было оружия. Женщина была облачена лишь в свободное открытое платье. Одна из бретелек сваливалась с плеча. Подол платья развивался будто под порывом сильного ветра. У женщины не было оружия, но вид был воинственным. «Точно не богиня плодородия», — усмехнулся про себя Кирилл. «Она маг», — вспыхнула в сознании догадка. Неспешные мысли проносились в голове Кирилла. Он настолько абстрагировался от происходящего, думая о неизвестной богине, что не сразу сообразил, что певцы замолчали. Наступила гнетущая тишина. К парню подошел Хавар. На нем был свободный серый плащ, но капюшон свободно лежал на плечах. Хавар не прятал лицо. В руках мужчина держал небольшую деревянную чашу с обожженными краями. Он встал в двух шагах от парня. Выражение лица было настолько серьезным, что Кирилл усмехнулся. Хавар не обратил внимания на усмешку. Он обмакнул два пальца в чашу и провел ими по своему лицу, рисуя непонятные символы. Кирилл молча наблюдал за ним. Наконец, мужчина закончил наносить рисунок и посмотрел прямо в глаза Кириллу. «Красавчик!» – похвалил парень, рассматривая затейливый рисунок на щеках и лбу Хавара. «Краска смывается?» «Это не краска!» Мужчина пристально смотрел на парня, стараясь рассмотреть страх в его глазах. Но страха в душе Кирилла не было. Зато он сделал один вывод. Если Хавар нанес на лицо кровь, Значит, его слуг поблизости не было. Теперь Кирилл запомнил навсегда, как действует на мертвецов, оживленных магией, человеческая кровь. Двух уроков оказалось достаточно. Теперь нужно только одно, чтобы с него сняли ошейник. Кирилл успел за короткое время привыкнуть к ощущению силы в себе. И сейчас внутри все заполонило тягостная пустота. Страха не было. Не было и интереса к происходящему. Но стоит сотня человек, бубнит уже надоевшую мелодию. Снова. Кирилл прислушался, но слов разобрать не смог. Но измазал себе человек лицо в крови. Кирилл за свою жизнь пересмотрел много ужастиков и боевиков. И происходящее перед его глазами сейчас не тянуло даже на троечку. Надо валить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Хавар отдал короткий приказ. И к его ногам бросили девчонку. Кирилл выдохнул. «Хорошо, что она рядом. Не надо ее искать». Он посмотрел на Элю, но та отводила взгляд. Хавар дал ей руку. Она поднялась на ноги. Кирилл отметил, что на шее девушки нет железного ошейника. Нет и цепей на ногах, свободные руки. В душе возникло мерзкое склизкое чувство недоверия. Она маг, сильный маг, если верить ее словам. Почему она бездействует? Девушка повернулась лицом к Кириллу, и парень заметил тот же рисунок, что и на лице Хавара. «Моя дочь!» Голос мужчины перекрыл песнопение сотни тихих голосов. «Принесет богиня свою первую жертву!» Хавар вложил в руку Эли кинжал с искривленным лезвием. Девушка подошла ближе к Кириллу. Взгляд синих глаз столкнулся с тяжелым взглядом черных. Кирилл молчал. Разом ушли все чувства. Он даже не ощущал себя преданным. Она ничего ему не обещала. Он ничего не знал о ее жизни. И сейчас, судя по решительно сведенным бровям девушки, она приняла для себя решение. Кирилл молча смотрел ей в глаза. Со спины Кирилла подошли двое. Скрутили ему руки. Поставили на колени. Страха так и не возникло. Парень был слишком молод. А в молодости всегда думаешь, что впереди еще долгая жизнь. В молодости не веришь, что твоя жизнь может быть забрана таким образом, что твоя жизнь может быть принесена в жертву богини». «Жертва богини!» – Кирилл улыбнулся своим мыслям. Эля вздрогнула от этой улыбки, но крепче сжала в руке ритуальный нож. Хавар вылил на макушку парня оставшуюся жидкость из деревянной чаши. Кирилл чувствовал скатывающиеся по лицу капли, но продолжал неотрывно смотреть на девушку. Та не смотрела ему в глаза. На лицо упала первая холодная капля. Через минуту все собравшиеся под открытым небом в ту ночь вымокли до нитки. Дождь смыл с лица Хавара и Эли краску. Промокший насквозь мужчина выглядел жалко. Факелы продолжали гореть. Кириллу показалось, что статуя шевельнулась. Галлюцинация. Парень еще раз посмотрел на каменную богиню. Неподвижно, как и должна быть. Дождь все усиливался. Вода лилась с неба нескончаемым потоком. Весь антураж мистического места развеялся. Кирилл видел перед собой продрогших под холодным дождем людей. Молчащих. «Эй, жрец!» Кирилл обратил на себя внимание Хавара и всех людей, которые одновременно повернули к нему головы. «Может, под крышей дождь переждем, а потом продолжим?» За своей спиной Кирилл уловил несмелые смешки, но Хавар взглядом присек нарушителей дисциплины. «Жертва!» — раздался Рянов с парнем голос. Кирилл вновь увидел Дарью. Та шла, нисколько не смущаясь собственной ноготы. Нисколько не смущал женщину и ледяной дождь. В ее руках парень увидел заткнутый пробкой кувшин. «Ну нет!» Сейчас он не допустит, чтобы эта мадам напоила его своим пойлом. Он подпустил ее близко, позволил поднять свой подбородок. Но как только женщина откупырила кувшин и наклонила его над губами Кирилла, тот ударом головы вышиб емкость из ее рук. Результат впечатлил парня. Женщина взвизгнула так громко, что большинство людей на поляне прикрыли уши руками. «Да кто ты такой?» Хавар схватил Кирилла за волосы на затылке, заставив того поднять голову. «Кирилл!» Парень широко улыбнулся ошарашенному взгляду мужчины. Хавар разжал пальцы, отошел от парня к каменной богине. Кирилл во все глаза смотрел на статую. Это уже нельзя списать на галлюцинацию. Нельзя списать на непрерывной идущей стеной дождь. Каменное изваяние сжало пальцы вытянутой руки в кулак. Каменные веки поднялись. Бездонная тьма клубилась в пустых глазницах. «Классные спецэффекты!» Пробормотал парень и посмотрел на девушку. Та с резко побледневшим лицом смотрела на свою богиню. Кирилл покрутил головой. Все люди скинули капюшоны с лиц. С со сосредоточением наблюдая за метаморфозами каменной статуи. Парень почувствовал, что руки, державшие его, ослабели. Он легко скинул их с себя. Встал на ноги. «Эй!» Кирилл толкнул стоявшего справа от него парня. «А богиня ваша ничего!» Парень посмотрел на Кирилла с ужасом в глазах. «В «Синиц!» раздался приказ Хавара, и все люди пали на колени. Их лица были обращены к каменной богине. Кирилл попробовал сделать шаг, но цепи были слишком тяжелыми. «Богине нужна жертва!» Голос Хавара вырвал из оцепенения окружавших Кирилла людей. Парень в мгновение ока был схвачен и распят на жертвенном камне. Каждую руку держали двое. Дождь прекратился. Эля встала над Кириллом, занеся над своей головой кинжал, обращенный острием лезвия прямо к сердцу парня. К девушке подошел Хавар. Его глаза лихорадочно блестели, выдавая ярого фанатика. «Неужели сам веришь в свои фокусы, псих?» Но Хавар даже не посмотрел на Кирилла. «Давай, дочь, богиня смотрит на тебя!» Эля посмотрела на Кирилла. По ее щеке текла капля слезы. А может, то была капля дождя. «Ты такая красивая!» Искренне проговорил парень. Рука девушки дрогнула. Она крепче сжала рукоять кинжала. «Давай!» Истерично выкрикнул Хавар. Ритуальный нож начал быстро приближаться к распятому на алтаре парню.